Глава 7. Тайное зло. Теперь, когда гостей поубавилось, гостиная казалась огромной. Кресло с телом Кэтрин отодвинули в дальний угол. Окоченевшая, покрытая скатертью мертвая Кэтрин возвышалась в кресле, как призрак. Стражи и гости сгрудились возле пустого камина. Все сидели молча, не сводя друг с друга настороженных глаз. Хок и сейчас хмурился. Фишер понимала его беспокойство и держала меч на коленях. Дориманд юрзал на самом краешке кресла, утирая лоб платком. Жара стала почти невыносимой, ведь гостиная была наглухо закрыта. Гон сидел прямо, уставившись в пустоту. С того момента, как все покинули лабораторию, он не промолвил ни слова. Сталкер протянул ему стакан вина, но чародей только тупо посмотрел на него. Тогда Сталкер почти силой заставил его сделать первый глоток, после чего Гонт механически осушил стакан. Сталкер заметил, что Хок смотрит на него подозрительно, и заговорщически прошептал. «Не бойтесь, в вине сильное успокоительное. Пусть уснет. Это сейчас для него лучшее лекарство». Хок медленно кивнул. «Вы, наверное, замечательный фокусник, сэр Сталкер. Я даже не заметил, как вы что-то добавили в вино». «А я и не добавлял», усмехнулся Сталкер. Вспомнил свой старый трюк с алкоголем, Только на этот раз я превратил вино в наркотик просто, но эффективно. Хок задумался, и сталкер снова вернулся в свое кресло. Он взглянул на часы, потом на капитана: Ваше время стекает. Осталось всего полчаса и заклятие спадет. Если Хайтаур сказал правду, у вас немного шансов найти второго убийцу. А для этого и не нужно много времени, спокойно ответил Хок. Я знаю, кто убийца. «Ты уверен, Хок?» – осторожно спросила Фишер. «Ошибиться нам нельзя». «Я уверен. Все стало на свои места. Я очень много времени потратил на выяснение, кто и почему убил Блэкстоуна, но не слишком долго думал о том, как он был убит. И, не зная этого, я не мог никого обвинить». «Ну, теперь ты можешь?» «Да», – ответил Хок. Он неторопливо обвел глазами собравшихся, словно стараясь усилить их нетерпение. Сталкер с интересом наблюдал за ним, положив руку на эфес меча. Дориман почти падал со своего кресла, сидя на самом его краешке. Гонд напротив был спокоен, глаза его слепались от успокоительного. Наконец Хок решился: Давайте вернемся немного назад, медленно заговорил Хок. Предстояло сложное дело. Трудность его заключалась в том, что убийц действительно было двое и двигали им совершенно различные мотивы. Вот почему не сработало заклятие истины. Когда я спрашивал вас, не вы ли убили Блэкстона и Боумана, разумеется, убийцы совершенно честно отвечали «нет», потому что никто в действительности не убивал двоих. Каждый из преступников убил только одного. Первый убийца – лорд Родерик Хайтаур. Под влиянием полной луны в нем проснулась жажда крови. Именно данный факт превратил его в зверя и толкнул на убийство Эдварда Боумана. У жертвы не оставалось никаких шансов спастись. Если бы Хайтаур не встретил в коридоре Эдварда, он, несомненно, нашел бы себе кого-нибудь другого. Он же убил и свою вторую жертву, колдунью Визаж, пока его жена находилась в ванной. Я думаю, что он убрал ее умышленно. Она почувствовала странный запах на месте убийства Боумана, и у нее хватило времени понять, что это значило. Вот почему Хайтаур убрал ее, как только предоставилась возможность. Ну а свою жену, Леди Эллен, он убил, потому что у него не осталось сил бороться со своим звериным инстинктом. Удивительно, как он еще так долго сумел оставаться в эту ночь человеком. Но все время среди нас находился второй убийца. Человек, убивший Вильяма Блэкстоуна и его жену Кэтрин. И снова дело осложнилось в силу ряда внешних обстоятельств. Начнем с того, что дверь была якобы заперта изнутри. Затем Кэтрин вонзила в тело кинжал и ввела на заблуждение относительно способа убийства. Но своим признанием она прояснила ситуацию. «Бокал в комнате Блэкстоуна все время занимал меня. Вино должно было быть отравлено, однако ведь Гонд, попробовав его, утверждал, что оно безвредно. Но кому-то все-таки потребовалось выкрасть бокал из комнаты, чтобы убедить нас в том, что причина смерти Блэкстоуна именно в отравленном напитке». Иначе зачем идти на такой риск и прятать бокал? Значит, Вильям был отравлен, спросил Доримонт. В некотором роде, ответил Хог, убил его яд, но умер он от магии. Это невозможно, воскликнул Гонт, выпрямившись в кресле. Ведь на нем одет защитный амулет, который для него сделала визаж. Хороший амулет, я сам испытал его. Пока Вильям носил его, магия была для него безвредна. Так оно и есть, подтвердил Хог. И именно из-за этого он и умер. Гонт удивленно взглянул на него, но вспышка активности уже прошла, и успокоительное снова стало оказывать свое действие. Дориман подался вперед, и просто удивительно, как он еще удерживался в своем кресле. Сталкер задумчиво нахмурился. А Фишер смотрела на мужа так, словно была готова разорвать его замедлительность. Она жаждала концовки рассказа, а он тянул. «Схема оказалась весьма простой», – продолжил наконец Хок. «Поскольку не осталось следов яда, и Кэтрин не убивала мужа, мы предполагаем, смерть Блэкстона наступила от естественных причин». «Как же он умер?» «Причина в амулете и бокале с вином».